12.9. Я был жив и ехал, а не сбивал ноги, поспешая за повозками. Это было хорошо. Но это и только это. Разве что кое-какую надежду на лучшее внушали две картечницы и приданное нам выселение полурота пластунов. А вот все остальное было паршивей некуда. Чем ближе мы приближались к расположению туземного полка... «Тем явственнее смердела порчей, и тем сильнее кружилась у меня голова». Пролившаяся с неба пакость впиталась землю, трава местами почернела, листва скукожилась и начала опадать. Изредка на обочинах попадались изуродованные тела. А еще навстречу тянулись пострадавшие от кровавого дождя стрельцы из числа тех, кто был способен передвигаться самостоятельно. Ими предстояло заниматься оставленным в основном лагере ученикам школы «Багряных брызг», А мы безостановочно катили дальше. Заминка случилась лишь на подъезде к позициям туземного полка. Нет, не остановили караольные. Как таковых их там и не было вовсе. Просто нагнал вестовой от капитана. Одну из повозок с находившимися там тайно знацами и десятком пластунов отрядили помогать магистру гудимиру Ну а мне выпало возглавить вторую бригаду целителей. «Был я рад оказанному доверию. Да черт с два Лишь страх угодить по трибунал удерживал от того, чтобы развернуться и рвануть прочь. В расположении туземного полка влавствовала смерть, но не белая, тихая и спокойная, а кровавая, крикливая и зловонная. Когда пнепрактика у магистра первоцвета точно бы все потроха себе выплевывала, остальным приходилось не лучшее. В отличие от первой повоздки мы вглубь позиции заезжать не стали. «Быть может, и стоило бы, но хомут проявил похвальное благоразумие и почти сразу велел сворачивать к попавшейся на глаза конюшне, выстроенной чуть на особицу от шатров и палаток. И «Им надо, вот пусть сюда раненых и тащат!» Зло процедил он, сплюнул и жестом велел следовать за нами возницам трех телег, на которых предполагалось вывозить в основной лагерь исцеленных от порчи людей. «Повозку с картечницей мы загнали во двор» после чего вывели из конюшни переживших кровавый ливень лошадей, разломали перегородки ближних ко входу стоил и расположились под крышей достаточно просторного строения. Большую часть подчиненных хомут привлек к сбору пораженных порчей стрельцов. Благо, с собой мы привезли несколько носилок, снабженных ремнями для фиксации раненых. Но и ворота без охраны не оставил. Здраво рассудив, что если позволить аборигенам бесконтрольно набиться во двор, то непременно случится давка, а то и настоящая бойня. порча мерзкая штука. Гниющий заживо человек пойдет на что угодно, лишь бы только поскорее исцелиться. В мою, если так можно выразиться, бригаду вошла полудюжина тайнознатцев, а именно Дарьян, Огнич, Червень, Брит и из другого десятка и парочка мастеров мертвых дел, один из которых имел склонность к белому аспекту, а другой — к телесному. Фургонщика направили командовать бойцами, таскавшими в конюшну раненых и уносившими к телегам исцеленных. А бритого наголо тайнознаца поставили проверять наших будущих пациентов на предмет перерождения. Дальше в дело вступал Дариан. Книжник либо усыплял уложенных на топчан стрельцов, либо лишал их подвижности приказом ниц в случае, когда магическая дрянь успевала вгрызться не только в плоть человека, но и в его дух. С этими бедолагами возни было вдвое больше обычного. Если лечение простейших случаев ограничивалось сцеживанием порченной крови, а избавление от порчи второй степени сложности требовало лишь известного рода сноровки, то здесь приходилось не только извлекать зловредные чары, но и устранять нанесенные ими повреждения плоти и духа. Я в этом был полнейшим профаном, поэтому даже не пытался ничего изобразить» запечатывал ошмётки зловредных чар в ядро, которое постепенно нагревалось и покрывалось алыми разводами, и сразу отступал от топчана, предоставляя пациента заботам старших товарищей. Духолов ампутировал конечности, червень затворял кровь, колдун с телесным аспектом залечивал тираны которые могли привести к немедленной гибели пациентов. Мастера мёртвых дел брались пользовать лишь наиболее пострадавших от порчи стрельцов. В основе своей служивы все же были не столь плохи. Некоторые даже поднимали стопчана и ковыляли на выход самостоятельно. Но пусть мы и работали подобно механизму первоклассных часов, раненые пребывали куда быстрее, нежели я успевал их исцелять. К тому же, чем дальше, тем паршивее себя ощущал. Левый глаз слезился, сколу с той стороны ломило, а руке, которая извлекал из тел порчу, и говорить не приходилось. Пальцы дрожали, а ладонь горела огнем. Еще и шею вновь охватила удавка ожога, тянул в себя с натугой и воздух, и небесную силу. С духом дела тоже обстояли далеко не лучшим образом. Мало-помалу эманации порчи проникали в него и отравляли. Спасала меня лишь доставшийся по наследству сопротивляемость энергии красного аспекта, но с каждым исцеленным становилось все хуже и хуже». А стоило только закончить с одним пациентом, и пластуны немедленно укладывали на топчан следующего. «Черти драные! Тащат, тащат и тащат!» В первую очередь в конюшню заносили выходцев из Поднебесья, младших командиров и артиллеристов. Бившихся в судорогах сразу волокли ко мне, а впавших в забытье или одурманенных лошадиными дозами успокоительного складывали вдоль одной из стен. К противоположной оттаскивали мертвецов. Таких тоже хватало. Одни умирали еще до того, как до них успевала дойти очередь, другим я попросту ничем не мог помочь. А кто-то оказывался слишком слаб, чтобы перенести встречу с Духоловым, орудовавшим ампутационным ножом и хирургической ножовкой. А когда и с собственным костяным клинком? Выволакивали с конюшни лишь живых. А вот бездыханных тел прибавлялось и прибавлялось. Отрезанных конечностей тоже. Меня это нервировало. И, как оказалось, ни одного только меня. «Конократ!» — гаркнул Червень. «Избавь нас от мертвичины! Немедленно!» «Сейчас!» — крикнул Огничий и скомандовал пластунам. «Запускайте ходячих, а сами выносите покойников!» «Надо было на улице расположиться!» — отозвался от ворот и наголо тайнознатиц. «Не отбились бы там от страждущих-то!» — хрипло выдохнул в ответ Духолов и тряхнул рукой, развеивая свой костяной клинок. Второй мертвых дел мастер жадно глотал разинутым ртом воздух. Зловоние его нисколько не смущало. Я вытер пот с лица и спросил. «Много их там еще?» «Да уж немало», — заявил фургонщик. «Но по большей части аборигены остались. Да и они рассасываются помаленьку. Мы ж не одни тут пашем». «Не филонька на крат, пашет он!» Немедленно зацепил его плечом проходивший мимо пластун. «Помогай давай!» Фургонщик в сердцах ругнулся, но отлынивать не стал. Ухватил одно из тел подмышки и потянул его к воротам, от которых уже ковылял, пошатываясь, первый из ходячих пациентов. Увы и ах, короткая передышка подошла к концу, а у меня за это время даже голова кружиться не перестала. И ломает, ломает, так и ломает всего, дерьмо. «Шевели копытами, баран!» Рявкнул червень на бледного как мел младшего урядника. «Конократ, да помоги ты ему, не стой столбом! Мне разорваться, что ли?» Огрызнулся фургонщик, но все же бросил покойника и кинулся выполнять распоряжение худого тайнознаца. Духолов пригляделся к младшему уряднику, буркнул. «Это точно не по моей части!» Я отошел к стойлу, где рядом с мертвецами на пол натекла лужа крови. Затянутая черная плесенью поверхность дрогнула. Колдун чертыхнулся и окатил ее в струи белого огня. «Мешки поищите, или тачку крикнул он пластунам. «Руки-ноги тоже унести надо!» Откуда-то издалека долетели отзвуки артиллерийской канонады. Я насторожился было, но червень успокаивающе махнул рукой. «Далеко! Верс пять, не меньше!» Огнич наконец-то довел до топчана, младшего урядника туземного полка. И с ним я справился на раз-два. Благо, случай оказался не сложных, А только впихнул порчу в ядро, и у ворот послышался непонятный шум. «С дороги!» — раздался командирский рык, и четверка до отвращения чистеньких офицеров в еще даже не выгоревшей на солнце форме занесла в конюшню уложенного на плащ бойца. К ним метнулся бритый тайнознатец. «Я должен его проверить!» — сполошился он и придержал таких офицеров. После чего крикнул нам порядок уложенного на плащ человека тащили поручик урядника и парочка младших командиров пациент определенно был не из простых и я шикнул нагнича уведи отсюда этого фургонщик помог подняться Стопчана, избавленному мной от порчи парнева и на его место тут же уложили плащ с новым пациентом я опустился на корточки к немолодому мужчине с изъеденным язвами лицом «Я обнаружил, что его мундир отмечают нашивки рядового артиллериста». «Какого черта? С чего бы поручику тащить к нам полудохлого стрельца?» Я рывком втянул в себя небесную силу, резко вскинул голову и наткнулся взглядом на дуло короткоствольного револьвера. «Отторжение!» Грохнул выстрел. Пуля угодила во вскинутую ладонь и не сумела пробить прикрывающий ее магический барьер. «Но приказ гашения отдачи я задействовать не успел, меня качнуло назад». Уселся на задницу и сразу завалился на спину Лишь благодаря этому избежал пинка в лицо Внутренности опалила очередная порция небесной силы И я прямо из положения лежа приложил поручика огненным ударом «Лови!» Коронный удар расплескался оранжевым сполохом Не сумев превозмочь действия защитных чар А вот выпущенный Дарьяном на волю приблудный дух Легко обогнул магический щит И вцепился в лицо ряженого поручика зубами Тот покатился по земле и отчаянно забился в попытке отодрать от себя уже отнюдь не бестелесную тварь, только тщетно. Щупальца вонзили затылок и плечи жертвы. Хлынула кровь. Книжник от изумления замешкался. С линию стрельбы его отшвырнул коллега. Тайнознатиц телесного цвета глазами тотчас получил в грудь сразу три пули и замертво рухнул на землю. Следом с простреленной головой повалился исцеленный мной младший урядник. А миг спустя револьвер в руке одного из нападавших взорвался ошметками раскаленного металла. Это постарался червень. Заодно рыжевусый пластун сотворил магический щит, прикрылся им сам и загородил сбитого с ног Дарьяна. «Огнич, не будь дураком!» — ловко сиганул через ограждение в ближайшее стойло. «Я тоже на земле разлеживаться не стал», — перекатом ушел в сторону и укрылся от обстрела за силовым барьером «Сосуживца». Возившийся с лужи порченной крови Духолов выглянул из-за перегородки, метнул в нападавших костяной шар и грохнуло. Осколки не сумели пробить защиту амулетов, но двух стрелков снесло с ног, и вот так сразу подняться с земли они не сумели. А только их лишившийся револьвера подельник потянул из ножен пехотную саблю и сразу завалился на спину с простреленной головой. Огнич рывком рычага перезарядил карабин и вновь прицелился. Но прежде чем успел пальнуть второй раз, во дворе мигнула ослепительная вспышка, и конюшню пронзил три зубец молний Прикрывшая фургонщика перегородка взорвалась обгорелой щепой, а самого его отбросила назад. Еще один розчерк попал в обернувшегося вихрем костяных осколков Духолова, а последний угодил в магический щит червеня и снес его вместе с создателем рыжеусова пластуна не просто подкинула в воздух, но и до хруста костей приложила спиной а подпиравший крышу столб. И будто мало того, пришли в себя сбитые взрывом костяного шара молотчики. Один потянулся за броненным револьвером, другой ринулся на Дарьяна с саблей на гало. «Отторжение!» — крикнул я, но книжник бестолково загородился растопыренной пятерней. Зато не подкачал приблудный дух. Тварь бросила терзать уже мертвого поручика и перехватила нападавшего стремительным нырком в ноги. Щупальца оплели голени. Страшенная пасть сомкнулась на колени. Молодчик взвыл и повалился вперед. Дарьян неловко отмахнулся и едва не обезглавил убийцу, выскочившим из руки костяным клинком. Острейшее лезвие рассекло шею, перехватило гортань и вроде бы даже позвоночник. Кровь так и ливанула. Агонизирующее тело навалилось на книжника. Тот под его тяжестью упал навзничь, а я метнул в уже сгробаставшего револьвер стрелка магический гарпун. Но не точно в него, а с таким расчетом, чтобы зазубренный клинок прошел стороной и тотчас рванул назад. Пурпурная жила на несколько раз захлестнула шею молотчика в мундире младшего урядника. Защитный амулет на его груди сыпанул искрами. Свечение силового поля собралось у горла и не позволило раздавить трахею. «Плевать!» Заставив жгуты загнуться, я всадил зазубренный гарпун меж лопаток вскинувшего револьвер-стрелка. И на сей раз перебороть прикрывавшие того защитные чары не составило никакого труда. «Сдохни!» И ряженый молодчик сдох. Вот только Дарьян до сих пор не спихнул с себя мертвое тело. Я остался с вражеским тайнознацем один на один. «Беда, чертедраны, беда!» Я развеял гарпун и вновь потянул в себя небесную силу. Тогда-то в конюшню и зашел дядька в мундире урядника туземного полка. «Не молодой и не старый», — сказал бы даже «никакой». Когда-бы не искрящаяся энергия глаза и оплетенные жгутами молнии руки. Отмахнулся от меня этот тип в высшей степени небрежно. Но даже этого скупого жеста хватило для сотворения шаровой молнии размером с голову взрослого человека. А «Летит!» Отторжение помочь не могло. Я приготовился перехватить атакующий аркан ударным приказом, но не успел. Сияющий шар вдруг подскочил и угодил в потолок. Рвануло. Во все стороны полетели щепки. Ударная волна качнула меня и едва не завалила на землю. Вражеский каудун оскалился. И тут же за его спиной возникла фигура вроде как пораженного одной из молний Духолова. «Удар! Удар! Удар!» К магии мастер мертвых дел прибегать не стал И трижды ткнул противника выскочившим из руки костяным клинком «Чуть выше поясницы! Под левую лопатку! В основание затылка! Готов!» «Во двор!» — прохрепел со спиной червень, который и отбил шаровую молнию Спутав тем карты атаковавшему меня колдуну «Быстро!» «Во двор? А что там во дворе? Точнее, кто? Наши? Или уже нет? Страшно же!» На добуглившейся загородке загона возникла голова Огнича. Адарьян сумел таки отвалить себя мертвого убийцу. Но первый ничего толком не соображал. Его черные кудри распрямились и встали дыбом. А второй был всецело занят обузданием приблудного духа. И я чертыхнулся. Бросился к выходу из конюшни, не став и ждать. Духолов, на боку которого после удара молнии до сих пор дымилась одежда, Уронил своего противника на землю и сам повалился сверху, но продолжил орудовать костяным клинком, явно вознамерившись отрезать вражескому тайнознацу голову. Поэтому, когда в полумрак конюшни заскочил незнакомый стрелец, встречать его пришлось мне. «Лови!» Я шибанул бойца в новенькой форме туземного полка своим коронным ударом. И того вышвырнула обратно на улицу с развороченной грудной клеткой. Я метнулся следом. Пятерка расправившихся с пластунами ряженых нападений с конюшни никак не ожидала. Они вовсю готовились к отражению штурма, и прежде чем хоть как-то отреагировали на вылетевшее во двор тело, я очередным огненным арканом смахнул с повозки возившегося с кортечницей мужика. Попал точно в голову, и та взорвалась брызгами пламени и крови. А дальше ко мне подскочил огнич. «Выстрел! Выстрел! Выстрел!» Палил фургонщик, почти не целясь. Еще и слишком резко дергал рычаг, но все же зацепил одного и наповал уложил другого. микс спустя в лицо вскинувшего револьвер громил вгрыз со своем пронесшийся под дух Тогда последний из пятерки бросил на произвол судьбы раненого подельника и выскочил за ворота. Только его и видели. Под оказался не робкого десятка и шагнул к нам с обнаженной саблей. Но Дарьян, Тут же пробил ему руку броском костяного шипа, а Огнич, приказом Ниц, повалил на залитую кровью землю и принялся вязать запястья. Я с облегчением перевел дух, да только расслабляться было слишком рано. Стреляли там и тут, стреляли решительно всюду.